У кого не было денег, тому приходилось перебиваться кое-как или искать счастье за границей. В Пруссии уроженец Штутгарта Кристоф матеус Гейдегер быстро преуспел. Меж тем, как в Вюртенберге никого не трогало, что его деды и прадеды целое столетие были судьями. Впавшему в нищету Фридриху Кристофу Копенгеферу Даже горячая рекомендация Бельфингера не помогла получить место профессора в Тюбингенском университете. Этому замечательному швабскому физику пришлось добиваться заслуженного признания в Санкт-Петербурге у гиперборейцев. Зато теперь на самых видных местах в герцогстве сидели понаехавшие со всего света ловкие дельцы – Можно ли было требовать, чтобы чиновник знал свое дело и успешно справлялся с ним, если у него не было других оснований получить должность, кроме уплаченного им крупного куша и других стремлений, как только с лихвой окупить затраченный капитал? На самой прибыльной коммерческой аферой, самыми исправными тисками была юстиция. Здесь система Зюса отличалась гениальной простотой Право расценивалось по принципу его торговой рентабельности У кого были деньги, тот мог добиться, чтобы за ним письменно, с печатью утвердили любое право У кого денег не было, тому не помогло бы самое непреложное доказательство его прав Зюс с присущей ему ловкостью извлек всю возможную пользу из рескрипта, данного Карлом Александром при вступлении его на престол. Этим рескриптом предписывалось предать суду всех чиновников с клики гревенец учредить особой комиссии для повсеместного пресечения лихаимства и хищений. Народ восторженно приветствовал появление такого указа, в коем зримо проступает светлый лик Фемиды, по слову придворного Пииты. Несколькими, поистине, мастерскими штрихами Изюс превратил лик богини в наглую хмылку толтощокого бога Мамона. Для осуществления герцогского указа было учреждено фискальное ведомство. По всей стране разъезжали шпионы, а иные добровольно предлагали свои услуги для выискивания богатых и состоятельных людей, не имевших связей, и не состоявших в родстве с придворными или членами парламента. Против них возбуждали дело за незаконное приобретение имущества и угрозами, вымогательствами, лжесвидетельствами доводили самых безупречных до того, что они выплачивали требуемую сумму, лишь бы избавиться от судебного разбирательства. Даже против покойников возбуждали дело, если они оставили порядочное состояние. Большую огласку и за пределами Вюртемберга получил процесс надворного советника и начальника податного ведомства Вольфа. Его человека, независимого и неуступчивого, без всякого повода привлекли к суду. Советник экспедиции Гальвакс, Клеврец Зюсса, предложил Вольфу полюбовную сделку. Тот не согласился и продолжал отстаивать свою правоту делу дали ход, отсудили у Вольфа бисенгскую мельницу. Когда ему объявили о конфискации его виноградников, он вспылин и бросился душить герцогского уполномоченного, принесшего это распоряжение. Вслед за тем у его сына отняли данное ранее разрешение вступить в брак и забрали молодого человека на военную службу. Взбешенный отец не смирился, проник к герцогу, у которого происходило заседание Совета Министров, и перед всеми собравшимися обрушился с яростными нападками на фискальное ведомство. В конце концов, его силой увела швейцарская стража. Карл Александр был не на шутку озадачен и потребовал к себе все документы по этому делу, но правитель дворцовой канцелярии Шефер... Успел внушить ему, что все делается по справедливости и закону, а Вольф попросту буян и сутяга. После этого дело приняло еще более неблагоприятный оборот. Вольфа приговорили к тюремному заключению. Он бежал за границу, где кончил жизнь в нищете. Все его имущество было конфисковано фискальным ведомством. За год эта судебная инстанция выжила в пользу герцогской казны 6,5 бочонков золота. Из них кассиры насчитали бочонок бочонок четвертью издержек и процентов. Сверх того, больше чем полбочонка Зюс сам удержал за поставленные герцогу драгоценности. Хотя Зюс по-прежнему не занимал никакой официальной государственной должности, В Тутгарте давно всем было известно, что управление страной сосредоточено не во дворце, и не в Людвигсбургской резиденции, и не в здании Лантага. Нет, все эти окаянные каверзные рескрипты, такие безобидные и даже благодетельные с виду, а на самом деле жерновом висевшие на шее,